Глава тридцать вторая. Эш стоял над мертвым телом Елены. Она упала лицом вниз, голова при падении повернулась в сторону под неестественным углом, глаза у нее были открыты, из затылка текла кровь, но Эш заранее подстелил брезент, чтобы меньше возиться с уборкой. Диди положила ладонь ему на руку и сжала ее. Он поднял голову и увидел ее улыбку — Мужчина способен понимать смысл самых разных улыбок любимой женщины. Улыбки эти могли говорить о многом. Вот она улыбается, потому что счастлива или от всей души смеется. И совсем другая улыбка, когда она смотрит в глаза любимому. Эшу знакома была эта улыбка. Ее она приберегала для тех минут, когда наслаждалась зрелищем жестокого насилия. И эта улыбка... ему не нравилось а для тебя есть разница спросила диди между убийством мужчины и убийством женщины эш был не расположен говорить на эту тему где ее телефон в машине лежит в бардачке на тот случай если кто то отслеживает ее перемещение а он был в этом почти уверен эш заранее положил в бардачок Работающий на батарейке генератор помех, который подавлял все сигналы. «Пойди, разверни машину и принеси мне его», — приказал он. Диди положила ладони ему на щеки. «Эш, с тобой все в порядке?» «Все нормально, просто надо пошевеливаться». Она быстро поцеловала его в щеку и торопливо вышла. Эш принялся заворачивать тело в брезент. Они заранее выкопали яму, теперь ее никто не найдет». Когда Диди принесет мобильник Елены, он отправит несколько сообщений типа «У меня все хорошо всем, кто будет ее искать». Пока кто-то начнет серьезно расследовать исчезновение Елены Рамирес, пройдет несколько дней, а может и больше. К тому времени Эш и Диди покончат со всеми заказами и никаких улик. «Иронично», — сказала Диди, когда Эш изложил ей свой план. И хотя истинное значение слова «ироничный» было Эшу не очень понятно, он вспомнил, что, по словам многих, Аланис Моррисет примечание Аланис Надин Моррисет, канадская певица, композитор, актриса и продюсер, которая стала всемирно популярной в 1995 году, речь идет об известной песне 1996 года «Аэроник», Часто переводят как «Ирония судьбы» конец примечания. В своей знаменитой песне тоже неправильно употребляла его. Здесь оно казалось вполне уместным. Елену Рамирес наняли для того, чтобы она нашла пропавшего Генри Торпа. Но Торп тогда был уже мертв. А теперь вот и сама Елена Рамирес будет считаться пропавшей. Диди вернулась в дом с мобильником и генератором помех. «На, держи», — сказала она. «Ты завернешь ее?» Она шутливо отдала ему честь. «Ты что-то не в настроении». Эш наклонился к телу и взял Елену за руку. «По нервным волокнам должны еще проводиться электрические импульсы, достаточные для того, чтобы ее большой палец мог разблокировать телефон. Он прижал телефон к подушечке пальца. Есть». На экране появилась фотография широко улыбающейся Елены, обеими руками обнимающей также широко улыбающегося мужчину гораздо выше ее ростом. Диди заглянула Эшу через плечо. «Думаешь, это ее Джоэл?» «Да, скорее всего, это он». Эш слышал весь разговор в машине. Диди заранее включила свой телефон. «Это твоя тетя Салли. Она хоть существует на самом деле?» – спросил он. «Нет», — Эш изумленно покачал головой. «Мозги у тебя варят», — сказал он. «Помнишь, как в школе мы ставили вестсайдскую историю?» Эш тогда занимался декорациями, а она играла одну из девушек из банды акул. «Я должна была играть Марию, но не прошла пробу, и мистер Орлов отдал роль Джулии Форд, потому что ее отец был владельцем автосалона Lexus. Диди проговорила это без тени сожаления или злости, просто констатировала факт. Эш, конечно, был влюблен, но Диди в самом деле обладала профессионализмом настоящей звезды. Это было видно с первого взгляда, хотя она была всего лишь девушка из хора, весь зал смотрел только на нее. Диди могла стать великой актрисой, настоящей звездой, но какие у нее красавицы-сиротки, которая постоянно отбивалась от взрослых мужиков, были на это шансы. «В этой постановке, Диди, ты была просто великолепна», — сказал он с нежностью в голосе. Она молча продолжала заворачивать мертвое тело в брезент. «Честное слово, я не шучу. Спасибо тебе, Эш». На телефоне Елены он кликнул на параметры настройки и нашел значок «Конфиденциальность». Далее он нажал на определение местоположения и пролистал до самого низа, до слов «Системные сервисы». Прокрутил этот список и нашел значимые места. Нажал, но на экране появилось окошко, в котором снова запрашивался отпечаток большого пальца. Он взял руку Елены и приложил ее палец. Потом сменил пароль, чтобы в следующий раз можно было войти без процедуры с ее пальцем. Люди не понимают, как много они случайно по небрежности выдают личной информации. На любом айфоне и в любое время можно проделать то, чем сейчас занимался Эш. Он просматривал полную историю тех мест, которые недавно посетил владелец аппарата, в данном случае Елена Рамирес. «Черт!» — сказал он. «Что?» Она успела побывать в тату-салоне. «Эш, мы же решили, что такое возможно, поэтому и действовать пришлось быстро». Он просмотрел список локализаций и увидел несколько мест в Нью-Йорке. Совсем недавно Елена Рамирес побывала в Колумбийском медицинском центре неподалеку от 168-й улицы. Интересно, что ей там надо было. И вдруг Эш увидел кое-что похуже. «Она и в Бронксе тоже была». Диди закончила перевязывать брезентовый сверток веревкой в том самом месте? Он кликнул и кивнул. Ой-ой, это нехорошо, сказала Диди. Надо поторопиться. Он быстро просмотрел звонки и текстовые сообщения. Самое последнее, пришедшее восемь минут назад, гласила. Встретились с Эллисон? Сообщите, когда сможете. Диди заметила выражение его лица. «В чем дело?» «К нам приближается еще кто-то». «Кто?» Эш повернул телефон экраном к Диди, чтобы она прочитала сама. «Придется нам что-то делать с этим парнем по имени Саймон Грин».